Значит, мы недорабатываем. Впрочем, давайте сядем. Он сел в свое кресло, а я на неудобный стул. Некоторое время молчали, а потом он спросил. — Вы знаете анекдот про Рюрика и Марика? — Знаю, конечно, знаю, — сказал я. Он, словно не слыша моего ответа, старательно рассказал анекдот еще раз, уснастив от себя целым рядом гнусных деталей. Глядя на меня с ярко выраженным неудовольствием, Что мне, дураку, стоило сказать? Нет, нет, не знаю анекдота, — он пошептал. Вы что, против борьбы с алкоголизмом? Никогда, — отрёкся я. А почему тогда застряете? Так где алкоголизм, где это? Все в мире взаимосвязано, — сказал Кипсмайлинг. Ведь и у вас в доме это началось не с бухты барахты. Впрочем, теперь об этом можно рассказать. Дело в том, что производство спиртных напитков неуклонно сокращается. Вы согласны? Совершенно согласен. Сокращается в том числе и выпуск коньяков. А свертывание конечного производства, в свою очередь, ведет к высвобождению огромного числа. Вы понимаете? «Как!» — воскликнул я. «Неужели...» «Это ведь просто шутка, что коньяк, мол, пахнет им... Это шутка!» «Нет, мой бедный маленький друг», — сказал Кипсмайенк, — «это суровая и горькая правда. Правда об алкоголе. Все эти годы, да что, годы столетия, виноделы обманывали человечество. И три звездочки...» И Арарат, и Дивин, и Белый Аист, и Наполеон, и Маркталь. Да-да, все это производилось именно таким ужасным способом. Сегодня мы в полнейшимости сорвать маску аристократизма зеленого змея. Но за ворот мы их выставили, а задействовать на других участках полностью не можем. Вот они ползут, но это временно, уверяю вас. «Мы наметили интенсивную, динамичную программу. Миллион людей вынуждены еще смиряться с мелкими неудобствами». «Но средств какие-то есть?» — спросил я, едва сдерживаясь. «Есть, конечно!» — улыбнулся Кив Смайлинг и начал доставать из стола разноцветные баллончики. «От ледниковой блоки, от парагвайского долгоноса, от каракатицы, от африканской ниножоры, от бамбукового медведя». Весь стол заставил я Но у меня они не водятся, сказал я. Да ни у кого их не водятся. Зачем нам эти средства? Сейчас не водятся, сказал Кипс маленько. А завтра? Кто знает. Зря мы что-ли бананы импортируем. Приедет в бананах опасные вредители или хищник, а средств? Вот она. Фильм Чебурашка. Видели? В апельсинах приехал. Скрытый намек на реальный случай. — Это вы, — сказал я все еще стараясь владеть собой. — Из пустяка черт знает, что делать. — А вот как снимать кардинальные проблемы, позвольте уж решать нам, Геннадий Леоныч, — рассердился Кипсмайлинг. — Вы с вашими бесконечными кляузами стали в нашей управе подлинным посмешищем. Я с ужасом думаю, что буду принимать делегацию МИЦОИ, и вдруг в кабинет верветесь вы с этой афиней, да после такого ни одна себя фирма не станет иметь с нами дело, а я головой отвечаю. «Э, — постойте! — сказал я, забыв о циниксах. Вы тут, в кабинетах, часто говорите, если что. Головой отвечаю, головой отвечаю. А разве хоть одного из вас за развал работы приговорили к высшей мере наказания? Это что насчет головы? Просто поговорка такая. Киф Смайлинг оторопел. Да нет, пробормотал он, наконец. Конечно, головой. А чем же еще? Меня спрашивают. Я отвечаю ротом. А, а, а рот где? На голове. Вот выходит, головой отвечаю. Мы все головой отвечаем. Эльвира! Завопил он, вдруг ты опять ко мне ненормальных пускаешь и пьяных. Я заглянул в планчик и пошел от греха подальше, поскольку Геннадий Илларионович Колесников — имя русское неубедительное, а цимикс лектулярия и наследие.